Глава 4. Иная среди людей Утром, если считать утром время перед полуднем, Алиса проснулась и, наскоро выпив чашку чая с лимоном, выскочила на улицу. Дракон еще не вернулся из своего ночного тура, но хоть и настаивал, чтобы она никуда не выходила до его возвращения, сидеть дома в погожий летний день было просто невозможно, к тому же ее распирала сила, приятно будоража и подгоняя. Оделась Алиса на сей раз просто – черные джинсы и футболка, мокасины и летняя пляжная сумка. Из украшений оставила только золотого дракончика. Едва оказавшись на улице, она почувствовала произошедшее со вчерашнего вечера перемены в мире. Ну, если и не во всем мире, то, по крайней мере, здесь, в Петербурге, на гражданке. Над всей горожанкой безоблачное небо, усмехнулась Алиса, и, посмотрев сквозь сумрак, добавила и колпак, магический колпак в придачу. Алиса, Алиса, приветственно, закаркала воронье, взметнувшееся с деревьев, и она прекрасно их поняла. Привет, чертово племя. Только давайте потише, пожалуйста. И если не считать этого карканья, то вокруг царила поразительная для города тишина. Кто-то на работе, кто-то умчался за город, на природу, в лес, на пляж, на дачу. Попыталась аналогически объяснить сама себе эту тишину, но все равно было странно. Из-за спины пахнуло ароматным табачным дымом, и вылетели две совсем маленькие девчонки лет 6-7 на роликах и с сигаретами в зубах на секунду задержавшись дружно обернулись в руках одной блесного лезвия финки «Жизнь или шоколад?» смешно коверкая слова выкрикнула другая «Жизнь!» отозвалась Алиса качая головой и невольно улыбаясь и юные разбойницы умчались прочь кто-то тихонечко и ненавязчиво присосался и украл у нее энергию она осмотрелась Коляска у подъезда, старушка в черном отбросив в сторону сумку с пустыми бутылками ползает по газону и собирает в пакете какие-то травки, довольно хихикая и бормоча под нос несу разные заклинания. Еще несколько пенсионерок на скамеечке обсуждают что-то в полголоса с заговорщицким видом и время от времени поблескивают по сторонам подозрительно расширенными зрачками. В метрах в пятидесяти мордастый парень копается в капоте сияющего новенького «Вольво», на крыше которого почему-то установлена спутниковая антенна-тарелка. Чуть дальше мрачноватый милиционер неспешно подметает тротуар, с другой стороны двора слегка пошатываясь, бредет подвыпивший мужичок. И никому нет никакого дела до Алисы. Впрочем, есть. Ясные карие глазки младенца из коляски смотрят пристально и задумчиво. И столь ясномысль, мысль, слышимая Алисой, что она даже пугается за свой рассудок. «А не хочешь ли развлечься, красотка? Жалко, что ты такая большая, в коляску не поместишься. Тогда поделись своей силой, чтобы я быстрее вырос». Алиса обрывает Присоску, тянущуюся к ней от пупка младенца, легонько щелкает маленького бесенка по лбу через сумрак, подправляя ему ауру, и идет дальше. Младенец обиженно сопит вслед и начинает орать. «Мамка, мамка! Ну где ты, сволочь? Жрать хочу!» – слышит Алиса. «Добрый день!» – приветствует ее парень, отрываясь от машины. «Занят он весьма странными вещами». По частям разбирает зачем-то двигатель и переносит детали в багажник, а некоторые, вероятно, лишние, отбрасывает в траву. Жарко. Хотите пиво, девушка? У парня такая лучезарная улыбка, а пиво и впрямь так хочется, что отказаться просто невозможно. Можно, улыбается в ответ Алиса. Где-то они уже встречались. Где же? А, в Москве, на Тверской. Тот самый бугай, который принял ее за проститутку. Алиса смотрит знакомцу в глаза. Ни тени озлобленности, ни похотливой мути, ни тупого самодовольства, ясный и вполне осмысленный взгляд порядочного интеллигентного мужчины, просто предлагающего пива. Чудеса. Парень тянется в кабину за пивом, Алиса заглядывает через плечо в салон, скрытый за затемными стеклами. Заднее сиденье снято, вместо него какие-то ящики, напичканные электроникой. Приборная доска напоминает пульт управления звездолетом. Индикаторы, циферблаты, миллион кнопок и рычажков. ФСБшник, что ли, на спецзадании? Почувствовав взгляд, парень торопливо захлопывает дверцу и слегка краснеет, протягивая пиво. И впрямь холодное. Я Леонорд. «Можно просто Лене, а вас как величать прикажете?» «Алиса». Леонард смотрит внимательно. «А мы раньше нигде не встречались, Алиса. Почему-то лицо знакомое. Возможно, в Москве, в центре, несколько лет назад, кивает Алиса. Ее, видимо, скачь сущность, так и рвется напомнить подробности. Но вы у меня дорогу спрашивали к ВДНХ». «Точно-точно вспоминаю», — радостно всклицает парень. «Я тогда на конгрессе уфологов в Москве был. Увлечение юности». «Что? С машины не воды?» — переводит разговор Алиса. Леня хитро щурится, посмеиваясь. «Да, с машины это все окей. Было. Видите ли, жена и дочка на озеро попросились, а мне позарез надо в городе еще поработать. Вот и разобрал. Хотя не только в этом причина». А еще в чем же... Ладно, так и быть откроюсь. Только... Цс, договорились? Разумеется. Технария по образованию. Всю жизнь какие-то КБ, чертежи, потом фирма по продаже сантехники, по деньгам ничего. Но тоска, понимаете? Ага, Алиса с трудом подавила зевок. Ни черта вы не понимаете. Вы уж извините, Алиса, душа-то она иного просит. Изобретатель я в душе, и всю жизнь хотелось что-то такое придумать, чтобы ну, чтобы потом вся жизнь перевернулась. И вот случай подвернулся. В общем, попались нам руки с друзьями, не буду говорить как. Несколько рукописей с чертежами из архива еще довоенных. А там Леня проглушил голос «Машина времени» и сделал паузу, чтобы насладиться произведенным эффектом. «Задур меня, что ли, принимает?» Алиса выразила на лице крайнюю заинтересованность. В те годы никто всерьез с проектом не заинтересовался, да и возможности никакой технической тогда не было. Изобретателя в лагеря вскоре отправили, где он и сгинул. Проект в архив продолжал Лёня, а мы тут посоветовались, мозгами пораскинули, ну и решили с друзьями воплотить, попробовать, чем черт не шутит, а вдруг получится... «Накладно, конечно, выходит. Я, например, все, что было, сюда вбухал. Лёня хлопнул по обшивке. И не желаю, и не жалею ничуть, да и вовремя. Все равно бы тазом медным накрылось. Вон что с баксами творится. А теперь уже скоро. Мелочи доделать осталось. Генератор-то временного потока мы в первые же дни собрали». «А это главное. Эх, Алиса, приходите как-нибудь недельки через две. Покатаю. Захотите, в Древний Рим смотаемся, или к этим как-то шумерам. Захотите, в будущее рванем. А к драконам можно?» Спросила Алиса. Теоретически, да. Парень чуть помрачнел, но почувствовав шпильки. Но пока мощности не хватает. А двигатель-то зачем разбирать понадобилось Лене? — спросила Алиса, допивая пиво. «Ну как же вы не понимаете, чтобы создать первичный хаос, без которого генератор не запустится, и в момент между затмениями, солнечным и лунным, когда фоновое геофотонное поле достигнет?» «Леня, Леня, ты идешь?» — прервал левшу мелодичный женский голос из окна. «Все уже остыло, иди скорее». Он у меня гений, добавила с, горость, с гордостью женщина, заметив Алису, и вздохнула. Вот только уход за ним нужен, как за детем малым. Но я терплю. Никуда не денешься. Такова уж, видно, суровая наша бабья доля. Леня подмигнул. Ладно, пошел я. Все равно не отстанет. Увидимся еще, Алиса. Удачи, кивнула ведьма, подумав. Да. «Они что, с ума тут все посходили за ночь? Эльфы с финками, сосунок до да теперь еще этот с машиной времени!» «А я тебя знаю!» — пропел за спиной нетрезвый босок. Пьяненький мужик наконец добрел до машины. «Знаю, знаю, да, ты Сала Саламандра, вот!» «А я экстрасекс, сенс, а этот, это наша гордость, Демьяновская, Леня!» Талантище. И ты его не трогай, не обижай. Не то съезжу я в деревню, достану из-под пола полицу заветную, и уже покажу я вам драконом. «Это он шутит, так», — пояснил, приближаясь милиционер с метлой. «Вы не пугайтесь, шутник он у нас, я Муромцев». «Это я -то шучу, смотри у меня, Иван, башка твоя дурная». Илья погрозил милиционеру пальцем. «И мети-ка, мети давай лучше. Развели тут грязи, аспиды не русские. Иван насупился и свирепо зашуршал по асфальту метвой. «Дурачок местный. Отроду с головой не в порядке. Потому и в милицию работать пошел», — сказал мужик. «Эх, перевелись совсем богатыри на Руси. Всех на пельмени пустили», — махнул в сердцах рукой и поковылял «Дальше». Алиса вышла на залитый солнцем проспект Луначарского. Впрочем, таблички уже успели сменить. «Проспект Лунных Чар» значилось на углу дома. И ни людей, ни машин, ни общественного транспорта. Только «Вороний эскорт», зловещий и города, восседающий на проводах ровно через каждые 10 метров. «Дракон-то где?» – мысленно спросила у ворона Алиса, особо на ответ не рассчитывая. «На подлете. Через час другой будет, неожиданно прозвучало в мозгу сложные метеоусловия над Европой, обильный снегопад при штормовом ветре до 40 метров в секунду, а пляж тут ближайший, где? С водой. Иди прямо не ошибешься, кархнула ворона, хлопнув крыльями. Метров через пятьсот на перекрестке стало, понятным, полное отсутствие транспорта. Все дороги, включая тротуары, по которым наши люди тоже ездят, были заботливо разрыты и перекопаны за ночь глубокими траншеями. Как потом выяснилось, во вчерашней директиве мэра водоканалу предписывалось незамедлительно приступить к полной замене коммуникаций по всему городу, начиная с северных районов. Пришлось и дальше идти пешком. Впрочем, это не было чем-то неприятным. Горячее солнце... Игривый, налетающий со всех сторон ветерок и бешеным, цветом цветущая и благоухающая повсеместно сирень. Людей постепенно становилось все больше. И не только потому, что она приближалась к метро, но и потому, что по мере удаления от дома ослабевало магическое поле, созданное Моллином. Стали встречаться и машины, фыркающие, чихающие, но неподвижные У одних безнадежно села аккумулятор, у других протек за ночь бензобак, у третьих предусмотрительно неизвестными были снято колесы. Впрочем, встречались чудеса и похлеще. Владелец Мерседеса с изумлением таращился на поросший кактусами салон. Другой автолюбитель тщетно пытался повернуть торчащие вместо руля раскидистые оленьи рога. Третьего не пускала в машину собственная собака, рыча, злобно скались и клацая челюстями. Метро, как ни странно, работало. В молчании, напоминающий тротуарную процессию, а не готовую к штурму зимнего толпу, людской поток неспешно и чинно проходил через лабиринт заграждений и вливался под землю. Суровые стражи порядка в белых парадных рубашках, не обращая на людей никакого внимания, размеренно и тупо подметали подходы к станции. Спит Галаян, могилы покрытым гвой, наигрывал инвалид с гармошкой, и ему вторила грустная дворняга с умудренными жизнью глазами. Чуть поодаль какие-то люди, называющие себя то ли монархо-социалистами, то ли коммунал-санитарами, размахивали стандартами на одном из которых на алом фоне был выткан золотом имперский двуглавый орел, отважно лакающий яд из обвитой змеей чаши, а на другом, белом, похожий на бубнового короля, коронованный вождь, Пролетариата с красным крестом в одной руке и полумесяцем в другой и призывали к немедленному э, захвату общественных туалетов, химчисток, бань и библиотек. Очистимся сами, погрузимся в истоки и отмоем национальную историю до белизны. Т Тотальная санация прошлого. Путь к оздоровлению национального генофонда и торжеству русской мысли над засилием американских окорочков и бездарных фильмов. Все на прививку против бизнес-бешенства значилось на листовках, раздаваемых бойкими девушками в бело-красно-оранжевых куртках. За торговыми лотками с фруктами и овощами группа лиц итальянского, наверное, происхождения, вспомнив, видимо, что торговля не единственное, возможно, занятие на этом свете, старательно и с любовью, попых попыхивая трубочками, склонились над мольбертами, запечатлевая уникальные натюрморты. Алиса попросила баночку пепси в арке Продавщица смирила ее уничижительным взглядом и звонко просыпала сдачу на железное блюдечко. Большие египетские глаза сверхнули из полумрака. Брызнули звездными искрами бриллианты сережек и гневно вздыбилась мощная грудь в тяжелом золотом колье. Алисе стало смешно. «Кого хороним?» — обратилась она к менту-дворнику. «Не шутили бы вы так, дамочка!» Приостановился, оторванный от своего занятия мент. Отер столба крупные капли пота белым былоточком и чеканно произнес. «Точное время — 12 часов 44 минуты и 3 секунды». «Карррр!» «Брешет легавый! Уже четыре!» Хик-хихикнула ворона со столба. «Кыш-кыш, проклятая!» Замахал на нее руками «Страж порядка!» алиса обогнула станцию метро и вышла на выборгское шоссе здесь машин было миллион но ни одна не ехала по причине ужасной многокилометровой пробки два гаишника развернув чуть ли не поперек дороги и жигуленок сидели в нем распахнув все четыре дверцы пили пиво и играли в шахматы до происходящего им явно не было никакого дела ребята Подкравшись, шепнула интригающим голосом ведьма, «Губернатор едет!» «Шах!» — радостно воскликнул один, передвигая фигуру. «Да и хай с ним, пешком пройдется, коли не втерпешь!» «Не барин чай!» Другой помрачнел, задумавшись. «Конем на Б-5!» — подсказала лиса. «Точно!» — хлопнул гаишник себя по лбу. «Молодец, девушка! Мимо меня можешь летать хоть, хоть по двести!» Теперь помрачнел другой. Алиса, недолго думая, шагнула в сумрак и скинула с доски лишнюю пешку белых. «А мы вот так зайдем!» – обрадовался и второй гаишник. Оставив хозяев дорог доигрывать, Алиса перешла шоссе и направилась по тропке к озеру. Искупавшись, она некоторое время полежала на пляже, отмечая про себя ничем не нарушаемую гармонию, столь не для подобных мест в городской черте. Ни дети, ни девки не визжали, как зарезанные малолетки, не басили неумелым, но противным матом молчали транзисторы и кассетники. «Теперь куда?» – спросила себя Алиса. Лезть в метро сразу после купания не хотелось. Домой тоже, и она не спеша пошла вдоль шоссе в сторону удельной. В какой-то момент она почувствовала, что вышла из-под колпака, но особого значения этому не придала. И тут начались приключения. Вначале из мирно дремавшего у обочины джиппа вдруг выскочили двое мордоворотов, и ни слова не говоря принялись запихивать ее в машину. Алиса вырвалась и попыталась уйти в сумрак. Но собрака не было. Точнее, у нее ничего не получилось. Она попробовала сконцентрировать силу и выкинула руку вперед, в сторону нападавших. Вспышки не последовало, сила ей не подчинилась, а руку перехватили и больно стали залабывать за спину. И ты, сука! Карате, наверное, училась!» – выблевал один. Второй хлестнул ее по лицу и по к машине. Разъяренные вороны орали на весь парк, но помочь ей ничем не могли. Всего лишь Саламандра, неведьма, пронеслось в мозгу, или обычная слабая девчонка, не способная за себя постоять. Алиса извернулась и укусила, держащую ее руку, упала на землю и отпихнула второго ногами, понимая уже, что Сива не на ее стороне, и увидела эльфов, двух маленьких девчонок-разбойниц, бесшумно выскочивших из-за кустов. Жапоморды еще ничего не успели понять, а Финка уже вошла, вспоров штанину в бедро одного. Уилля истошно возвопил тот второй, оставив Алису и все еще ничего не понимая, обалдело уставился на детей. Девчонка поменьше выставила козу и бесстрашно шагнула на него, крикнув: Ты чё, ублюдок? Без хвоста остаться хочешь? Не подскажете, сколько времени, дяденька? И что-то страшное, совсем детское прозвучало в ее тоненьком голоске. Глаза нападавшего разъехались в разные стороны. Он развернулся и, бросив братка, галопом помчался к дороге. Серега, а я? Как-то жалобно проорал вслед оставшийся, безуспешно пытаясь зажать хлещущую фонтаном из задетой артерии кровь, шагнул и повалился на землю. Мотор джипа взревел, Алиса нащупала под рукой камень и метнула в машину. В дребезги разлетелось ветровое стекло, и джип рванул с места. Эльфы исчезли так же внезапно, как и появились Дело довершили вороны, подозрительно большие и черные. С оглушительным карканьем они рванулись вниз, на упавшего и в мгновение ока превратили лицо и одежду того в кровавое месиво и лохмотья. Ослепленный, обезображенный человекоподобный остаток еще скулил, скорчившись под кустом, а Алиса, не разбирая дороги, уже неслась через парк прочь. Она остановилась лишь в конец, обессилев. Ее трясло. Давно уже не приходилось ведьми испытывать такого страха. Обычного человеческого страха. Алисе было противно и гадко на душе. Почему-то стыдно и хотелось плакать. Но она сдержалась. «Где же этот чертов дракон?» — воскликнула она и в сердцах ударила по дереву и посмотрела на тень. Подняла ее, как всегда, просто и обыденно, и вошла в сумрак. Только здесь, оказавшись в полной безопасности и отгороженная непреодолимой границей от людей, она успокоилась окончательно и вернулась в обычный мир. «В чем же дело? Почему сумрак не принял ее?» «Да еще столь критическую минуту!» — роились в голове вопросы. «Что же случилось? И как?» Вообще мы, ины входим в сумрак. Никто об этом не задумывается никогда. Просто однажды это получается, и все. Значит, ты иной. А потом, получается всегда. Но Молин говорил, что сумрак – это память драконов. И что же? Память, память – ключевое слово. Что-то в этом есть. Ее размышления прерывала тревожно каркнувшая ворона. Алиса, опасность. Она и сама почувствовала, и прыгнула за дерево на какую-то долю секунду, опередив вынырнувшего внезапно из сумрака и чуть не сбившего его мотоциклиста. Алиса успела посмотреть ему вслед, прежде чем тот снова скрылся. «Иной, светлый, из дозора. Боевой маг второго уровня, кличка Рокер, специализируется на морках, дополнила Ворона. Но это уже беспредел, не на шутку разозлилась видимо. смотаться к вам в сумрак, да к тому же на лицо прямая попытка убийства, что они себе позволяют, светлые называются. за, -за такое в Москве бы заволон башку отвернул и в Инквизицию, а здесь, куда только дневной дозор смотрит, и добавила, вздохнув: Впрочем, нужна я дневному дозору, как, как пиво крокодилу, как водка вампиру. Услужливо подсказала ворона, хихикнув. На этом приключения не кончились. На удельной с ней поравнялся трамвай. Прозвенели веселые звоночки, открылась передняя дверка и симпатичную брюнет, похожей на молодого Ален Делона в темных очках, вагоновожатый. Белозубо улыбаясь, крик-крикнул. «Эй, красавица, покатаемся?» «На трамвае? А вы куда едете?» «Вообще-то в парк». Но у меня еще уйма времени. Куда хочешь, да я отвезу. Садись, не пожалеешь. Залезать под землю в метро по-прежнему не хотелось. А тут иной, на этот раз темный, предлагает подвезти. подвести. Алиса пожала плечами и шагнула в салон. Вслед каркнула ворона. Но что она не разобрала? Брюнет хохотал, лязгнул дверьми и, врубив на всю катушку музыку, на скорости, несвойственной трамваем, помчался в сторону Ланской. Вагон трясло так, что казалось, вот-вот он развалится. От грохота, звона и надсадного рева хард-рока шарахались в стороны даже видавшие виды нагловатой иномарки, едущие по путям. Дилон орал, размахивая руками, рассказывал что-то прикольное и посматривал на Алису. За дорогой он почти не следил, а потом, без всякого перехода из кабины, на нее бросилась огромная черная горилла с горящими красноватыми глазами. Чего-то подобного Алиса и ожидала. Она отпрыгнула в сторону и ушла в сумрак, сразу на третий слой. Когти гориллы шваркнули по пустому сиденью глубоко раздирая обивку. «О, уж эти транспортные вандалы!» Оборотень завращал головой, явно ее потеряв, и Алиса ударила. Из приборной доски вылетел огненный шар, настигая гориллу, и откуда-то сверху посыпались синеватые электрические молнии. Трамвай швырнулась с рельс на проезжую часть. Неудачный жигуленок резко вильнул в сторону, помяв крыло и иномарки, а взад ему въехала красная спортивная машина. Со звоном повылетали стекла, запахло, паленой шерстью и сжженой резиной. Охваченный пламенем оборотень выдал чечетку зубами и, как подкошенный, рухнул на сиденье, превратившись в совсем седого, маленького и сморщенного старичка. «Господи, господи, господи!» – запрочитал он, закрывая лицо руками, но Бог не ответил. Не дожидаясь развития событий, Алиса выскочила из салона и с бросилась прочь, в сторону ближайшего метро. Вороны куда-то скрылись, зато весь путь до Черной речки ее преследовали скорые и милицейские машины ревя сиренами, пвыхая мигалками и визжа тормозами на ростках, Они проносились мимо на бешеной скорости и, вероятно, сделав круг или развернувшись, так решила Алиса, уж больно их много было, повторяли снова и снова свой маневр. В какой-то момент из резко притормозившей специализированной скорой выскочили два дюжих санитара и бросились к ней. Алиса уже приготовилась к обороне, но санитары вдруг вильнули к варьку и остановились. «Тебе что взять? Сникерс или Ампакс?» – крикнул еще не оглядываясь один другому и сам захохотал над своей дурацкой шуткой. В подземном переходе Алису успели достать неоднократно прозвучавшим Девшк и нежными хватаниями под локоток. Почему-то с ней решила познакомиться вся встретившаяся по пути мужская половина населения. Алиса даже оглядела себя украдкой, не потеряла ли она по дороге джинсы. На выходе из перехода к ней наперерез рванул мент с красным злым лицом. Едва не сбив Алису с ног и пробежав мимо нее еще два шага, он неожиданно остановился, озираясь во все стороны. «Где эта, сука волосатая?» С огнем балуется. Блин, ушел гад! Выкрикнул сержант на одном дыхании, посмотрел сквозь девушку, не замечая, как если бы она была прозрачной, и, достав трубку, радостно завопил: Не ног, роднуля, это я. Да, как всегда, в пять. Так что купить-то? Алиса огляделась. Никаких волосатых сук с огнем, но ну, если не относить предыдущую реплику к себе, вокруг и в помине не было. Или они все посходили с ума стараниями дракона, или у меня с головой не в порядке, подумала она. На эскалаторе ее оглушил рекламный слоган. «Только лишь в клинике медистомакс вас вылечит нынче за падший бакс». Внизу на станции было спокойно и малолюдно, но когда подошел поезд и она вошла в неосвещенный почему-то вагон, набежали люди и стали запихиваться вслед за ней так, как будто это был самый последний поезд на свете. «Нет, нет!» – истеричным шепотом вскрикнула дамочка в белом жакете, пытаясь вырваться обратно. «Нет!» – передразнил ее дядька со злодейскими усиками. «Убьют и зарежут!» и, схватив в охапку, бережно внес в вагон. «Садитесь, бабуля», — вскочил с места на редкость интеллигентный юноша, с книжкой в одной руке и с пивом в другой, и как он читать-то в темноте умудряется. Мелькнуло в голове у Алисы. Никакой бабули поблизости не было, а единственный божий одуванчик уже давно сидел по соседству и усатый злодей, оставив тетку в белом, и, подмигнув Алисе, швырнул ее на освободившееся место. «Дверки держать не будем в пятом вагоне», сердито проворучал машинист. «Я-то никуда не спешу». Люди выдохнули, двери закрылись, и поезд тронулся. Во тьме и тишине набившегося вагона явно что-то происходило. Алисе стало любопытно, и она вошла в сумрак. В вагоне разыгрывалось целое астральное сражение. Раньше она бы непременно этим воспользовалась, чтобы подпитаться энергией. Молодая, симпатичная блондинка с крысами в корзинке самозабвенно стягивала шелковый, приятно надушенный платочек на тонкой шее, стоящего рядом мальчишки, и норовила расцарапать ему лицо. Тот пыхтел, отбиваясь как мог, но умудрялся при этом писать фломастером скверные ругательства на спине господина в приличном костюме. Господин, извлекший из портфеля рыболовный крючок, украдкой и с явным наслаждением разрывал дорогие колготки с рисунком на бедре девицы в мини-юбке. Девушка, с ощущением полной безнаказанности брызгала ядовитой зеленоватой слюной, на сидящую перед ней старушку. А божий одуванчик, не обращая на этого никакого внимания, тыкала зонтиком в глаза всех, до кого могла дотянуться, и блаженно хихикала. Юноша с камью в руках просто подлиннько из-под тишка поливал окружающих пивом и, вероятно, получал от этого удовольствие. Сидящая напротив женщина с ребенком ритмично выкачивала трубку «Сименс», облоб своего малолетнего чада и проговаривала при этом «Я тебе покажу вне зоны, я тебе покажу вне зоны». А чада тем временем с интересом отрывала хвосты и лапки у безумно верещащих крысок из корзинки. Дамочка в белом, видно, не зря пыталась дезертировать. Сзади на ее костюмчике уже виднелся отчетливый след машинного протектора. Не переявились все-таки умельцы-левшина Руси. Алиса почувствовала нездоровый интерес к своему уху и вовремя закрылась. Кудрявая толстуха справа уже наклонилась, чтобы его откусить. Больше всего досталось усачу-злодею. Из его спины торчали аж три вогнанные по самую рукоятку кинжала. Он стоял бледный, пошатываясь, и едва не падая от духоты в обморок. Сам при этом, ничем злонамеренным не занимаясь. Алиса ощутила взгляд сквозь сумрак и перевела глаза вглубь вагона. Так, иной инквизитор. Она невольно сконцентрировала силу. «Только полыхать не надо, обойдемся без пожара в метро», — Алиса Донникова, — услышала она, — «предлагаю союз и сотрудничество». «Союз с кем? С Инквизицией?» — поинтересовалась она, слегка пощекотав обращающегося направленным лучом огня. Тот шутливо поднял руки, кивнул и улыбнулся, но выступившие на лбу капли пота выдали его напряжение. «А ведь мне ничего не стоит сейчас отправить тебя туда, куда вы сами мечтаете спроводить меня вновь», – подумала ведьма. Инквизитор снова кивнул, побледнев. «Испугался», – отметила она и спросила. «Предложение, я понимаю, официальное». «Пока нет, но за этим дело не встанет», – отозвался инквизитор. «Вообще-то у меня уже есть союзник». «Дракон?» – переспросил инквизитор. «Но Алиса – дракон». Он не навсегда, они как бы сказать чужие, приходят и уходят, а мы остаемся разгребать. На этот раз навсегда. Это он так сказал. Она, они всегда так говорят. Ты много не знаешь, Алиса. Быть сломандрой, неблагодарное занятие. Вначале сила, ничта наша, я понимаю, инквизитор попробовал улыбнуться, а потом она уходит вместе с драконом, и остается выбор. «Либо в дозоры, либо к нам, если позовут, конечно. Либо...» инквизита покрутил пальцем у виска. «Не ты первая, не ты последняя девочка. Не обольшайся». «Я подожду официального приглашения», усмехнулась Алиса. «А пока подумаю». «Значит, не убедил. Думай, думай. Инквизиция не имеет пока к тебе никаких претензий. И загляни как-нибудь к своему старому знакомому. Вот адресок, он здесь, в Питере». Листок из блокнота проплыл по вагону и плавно скользнул ей в руку. Поезд остановился. «Невский проспект!» – произнес механический голос. «Следующая станция – Синяя площадь». «Мне пора!» – дернулся инквизитор. «Пусти, ведьма!» «Саламандра!» – раздельно произнесла Алиса и, не удержавшись, больно щелкнула инквизитора по носу электрическим разрядом. Чихая и кашляя, тот вылетел из вагона. Она вышла на следующей станции Вместе с усатым злодеем Тот привалился к колонне И принялся оседать на пол Алиса поддержала его за локоть И влила в мужчину энергию Незаметно вытащила торчащие Из спины ножи И переплавив их в безобидные Красные шарики Зажвырнула в толпу Проходящая неподалеку банда фанатов В сине-белых слюнявчиках Взвыла рожками и заорала «Зенит чемпион» С вами все в порядке? спросила она у соча параллельно подумав. Черт, что я делаю, ведьма, эгоистка. Поступаю, как, как светлое. Э, прости, оно все синим хом. Как хочу, так и поступаю. Да, да, спасибо. Мужчина прозовел и добавил, извиняясь. Сердце что-то прихватило. Духоту не переношу. Убьют и зарежут, напомнила Алиса, улыбаясь. «Каюсь, грешен. Никогда больше каркать не буду». Усатый тоже улыбнулся и представился. «Александр Словцов. Психиатр-психоаналитик». И протянул визитку. «Вот, возьмите. Вдруг сочтемся с когда-нибудь». Алиса вздохнула. «И этот туда же. Стоит мужика реанимировать». «Нет, не остаются благие дела безнаказанными». Мужчина, видимо, понял». Нет-нет, не подумайте, что я знакомлюсь. Ха, а что же вы делаете? В крестике нолики сыграть предлагаете? У меня жена и дети, а это тут причем Совершеннолетние. Что и жена совершеннолетняя? Просто. Просто что? Вы сегодня двадцатый, кажется. Просто мне показалось, что... Что мы где-то уже встречались. Что мы знакомы уже тысячу лет. Что мы могли бы, ну... «Да хватит тебе, ведьма, издеваться!» Алиса засмеялась и, как бы невзначай, смахнув с пиджака психоаналитика пылинку, вернула данную взаймы силу обратно. Мужчина окончательно смутился. «Да шо я несу, чушь какая-то!» И перешел в наступление. «Это вы на меня так действуете!» «Вон на вас, мужики, как...» «Пялятся!» «Вы кто вообще?» «Ведьма?» «Пиротехник на киностудии!» «Саламандра?» Воспоминающее взглядом или испепеляющее и постановщик спецэффектов по совместительству. Мужчина посмотрел внимательно. Нет, только не испепеляющее. Поверьте моему опыту врача. Вы добрая. Мать моя медведица, добрая ведьма. А с огнем не шутите. У вас энергетика огненная, очень мощная. Вам бы заниматься немного и прямо здесь займемся. Неплохой бы вышел экстрасенс. Порчу бы могли бы снимать с глаз психозы лечить. Молчи, Алиска, молчи стерва. А так опасно это. Вы не поверите, сколько у меня пациентов было. Девушек, молодых совсем, с такой энергетикой. Жалко. Сами себя сожгли, а могли бы людям послужить. Александр, а что по-вашему в вагоне делалось? Перебила Алиса. Хороший вопрос. Бой не шла. За ошметки энергии. Каждый пытался украсть у соседа. Странно. Вас не тронули. Впрочем, побоялись просто. Легче разнести в пух и прах безобидный Запорожец, чем светить дворнику Мерса. Понимаете ли? И вы, судя по всему, оказались в роли Запорожца. Мужчина кивнул. Стыдно признаваться. Но. Так. Зато вы. Не Мерседес. Истребитель вертикального взлета. Один вопрос, Александр. Усатый напрягся. «Александр, скажите откровенно, да?» «У вас есть яхта, на которой вы пригласите меня провести уикенд?» Забыв на выходные про свою совершеннолетнюю жену и великовозрастных детей. У психоаналитика слегка отвисла челюсть, и пронеслись в голове безумные мысли. «Продать Тойоту? Купить яхту?» «Все равно не хватит попросить у Кубовского?» «Не даст гад!» «Где ж, блин, я яхту возьму?» «Стоп!» «Да она издевается!» Ведьма смеялась в душе Алисы от всего сердца. «Ну, мужик, ну сбрось свою интеллигентную чешую и покажи подлинную звериную сущность. Обозови ты меня как-нибудь, да и разойдемся по-хорошему, тебе шлегче легче будет». Э -э, «Яхты пока нет», — сказал Саша словцов — «но будет». «Серьезный дядя». «Когда будет, тогда и звоните. Да, смотрите, как бы лето не кончилось», — весело сказала Алиса и продиктовала номер своего давно умершей московской трубки, и пошла к эскалатору. На листке рукой инквизитора был записан питерский адрес Эдгара. «Будет время, зайду, может быть», — решила Алиса. На сенной она накинула паранжу, превратившись в маленькую петербургскую старушку, и беспрепятственно, не привлекая более ничего внимания, перелочками выбралась вначале на канал Грибоедова, а затем на мойку. В районе 90-х домов она остановилась, чистенький, желтенький. Недавно отреставрированный особнячок на набережной привлек ее внимание. Но что-то, что-то, что-то было не так. В сумраке дом, несмотря на недавний капремонт, был весь в багрово-фиолетовых разводах, поросший сумеречным мхом, не синим даже, а темно-лилового оттенка, и от угла, от фундамента и до крыши, наискосок его пересекала здоровенная трещина. Алиса пересекла мостовую, обходя двухэтажные автобусы фиников, и прочитала сияющую золотом табличку «Юсуповский дворец». «Hier ist der Hundbergaden!» – услышала она сзади голос Молина. Но собака снова здесь, в отличие от некоторых. «Der Hund ist wieder hier!» «О чем это ты?» – осведомилась Алиса у возвратившегося наконец дракона. «Да так, о собаках!» «Священное животное, понимаешь ли?» во вести так записано. пойдем к реке, девонька. Противно мне здесь стоять, падалью воняет. Не собаками». Некоторое время они шли молча, точнее, шла Алиса, поскольку дракон оставался невидим, а потом она спустилась к воде и махнула рукой проплывающий мимо экскурсионный калашо. Растерянные иностранцы гуськом сошли на берег, подгоняемые девушкой гидом. «Быстрее, быстрее, господа! Судно экспроприруется для нужд революции!» «Ну что ж, и светлые, и темные, и даже Инквизиция свой ход сделали. Теперь дело за нами», — сказал дракон, когда Алиса поведала ему о своих приключениях. «Пора нанести ответные визиты. Начинаем операцию «Двойной эльф». Это как?» — интересовалась Алиса, кинув взгляд на молоденького матросика у штурвала или в лихо заломленной фуражки, наконец-то получившего возможность плыть по рекам и каналам вольным курсом. Сеанс одновременной игры, не сходя с места. Была когда-то такая тактика у эльфов. Навести мы светлых и темных, и будем меняться внешностью, в зависимости от ситуации, пояснил Молин. С ножами пойдем? Как эти, твои эльфы? А ты об этом? Не было никаких эльфов, они продукт твоего возражения. Ты их материализовала из сумрака. А подонков в парке? Что, тоже не было? Может я их и... «Материализовала?» — огрызнулась Алиса. «Разумеется, просто ты воплотила свои собственные детские страхи, чтобы от них избавиться, и ведьмы тебе стало чуть-чуть меньше». «Так значит, все-таки это я схожу с ума, а не окружающие, а остальное это тоже галлюцинация?» «Остальное нет. У людей карамическая память пробуждается. Ну и у некоторых слегка крыша едет на этой почве». Привыкай, девонька, завтра мы расширим колпак на весь город с окрестностями. Здесь такое твориться будет. Представляю, хмыкнула Алиса. Ни хрена ты не представляешь? Я и сам-то пока плохо. Представляю, отозвался Молин. Ну ладно, хватит болтать к делу.